Желтый пляж А по нему в перевалку ходят самые настоящие пингвины Сзади черные, спереди белые На груди черная выгнутая дугой полоска Африканские пингвины Как им в Африке не жарко Рядом не едины льтины. Дядя Кузя, мне их жалко Не переживай Жару эти пингвины пережидают в тени или в своих гнездах-норах На суше им не очень уютно Зато в воде африканские пингвины чувствуют себя просто замечательно Рядом проходит холодное бенгальское течение Поэтому океан здесь довольно прохладный Вот где африканским пингвинам раздолье Это на земле они неуклюжие Не могут ни летать, ни бегать, а под водой они в своей стихии. Значит, они умеют плавать и нырять? Пингвинам это необходимо, ведь их еда рыба, креветки, кальмары. Наши новые знакомые африканские пингвины могут быстро плыть в толще воды или нырять на глубину больше 100 метров. Удивительно! Но именно под водой становится заметно, что пингвины-птицы В океанской глубине они как будто летят Взмахивая похожими на ласты крыльями Дядя Кузя, а давай еще с какими-нибудь пингвинами познакомимся? Давай! Для этого мы отправимся к самому южному материку нашей планеты Антарктиде Вот и пригодились теплые куртки Которые мы захватили из дома Надеваем, застегиваем На этом южном материке очень холодно? Очень! Не забывай, мы сейчас в южном полушарии Здесь все наоборот Чем южнее, тем ближе к южному полюсу А значит холоднее Когда у нас лето, в Антарктиде зима Дует штормовой ветер, температура опускается ниже минус 60 градусов Солнце не показывается на небе, стоит полярная ночь Но даже в таких суровых условиях жизнь продолжается Представь себе, удивительные императорские пингвины Не только остаются в Антарктиде на зиму, но и выводят в это время птенцов Нам обязательно надо посмотреть на закаленных малышей пингвинят Настраиваю время скок Антарктида, октябрь, антарктическая весна